ЭПИЛОГ А вот и опоздавшие! Ростик поворачивается, указывая на парковку. Из большой машины выходит девушка, которая мне незнакома, а следом осторожно выбирается Слава. На костылях, медленно, но он сам идет к нам, и это какое-то чудо. Только сейчас угадываю в симпатичной девчонке медсестру Марину. Слава, Марина! Как я рада! Бегу встречать их, обниматься. «А это как рады, что доехали. Я сомневался, но она настояла», — кивает на подружку. «Хотели поблагодарить вас и поздравить», — опускает глаза. «Около нас появляется Макс, и я вдруг вспоминаю про деньги, которые так и лежат на моем счету. Становится стыдно, что я о них совершенно забыла. Максим, можно тебе на пару слов?» «Конечно». «Они с Ростиком еще не до конца разобрались». У них не было возможности как следует поговорить, но я знаю, как сложно им друг без друга. Слушай, твои деньги, ну, которые я брала на операцию. А, так вот этот таинственный друг. Слава? Да. Ну, я рад, что они пошли на благое дело. Нет, я их не потратила. В смысле? Ну, получилось так, что благотворительный фонд помог, так что я хочу вернуть тебе все. Или ты можешь стать первым, кто пожертвует в наш новый фонд. Около нас появляется Ростик. Да, пожалуй, это будет правильно. Они смотрят друг на друга, и я решаю отойти. Пойду поговорю с ребятами, найду им место за столом. Оправдываюсь и убегаю, чтобы дать возможность старым друзьям наконец пообщаться. Ростислав. Лика оставляет нас с Максом. Надо говорить, а у меня язык к небу прирос. Ничего не могу из себя выдавить. Прости, старик. Он первый идет на контакт, поднимая глаза. А ты меня прости. Пара слов, а как легко на душе. Обнимаемся с ним и больше ничего говорить не надо, Все и так ясно. Теперь не будем верить другим. Даже под дулом пистолета. Ты вернешься? Да, но буду работать удаленно. Я еще Лики не говорил, что выкупил этот участок и нанял строителей. уже готов проект нашего дома будем жить здесь большой семьей дети собаки мы еще это не обсуждали но может и бабушка захочет переехать в домик побольше а если нет то ничего огороды то соседские это очень хорошо я так за вас рад искренне улыбается с нашими возможностями получится вообще без проблем работать удаленно да особенно когда моя правая рука будет все контролировать в офисе Намекаю на Лобанова, и он начинает смеяться. «Будешь отгонять от нашей любимой фирмы всяких подлецов типа семейки Андрея и его любовницы, которые мечтают нас разорить и прибрать все к рукам». К счастью, виновные Андрей и его брат, творящие зло за нашей спиной, наказаны, а Татьяна решила отступить. Мой разговор с ней дал результат, хотя бы на время. Она вроде бы поняла доводы моего адвоката. «А если я тоже жениться надумаю?» «А что, есть кандидатура?» «Пока нет». «Ну ничего, найдем тебе невесту. Вон Катя, например. Как тебе?» «Подумаю», — тянет Макс. «Знаю, что он в лику влюблён, но это временно, пока свою половинку не встретил». «Или Линда, моя внучка», — Смеется Вениамин Петрович. «Кому не предложу, все никак не хотят жениться». Наигранно возмущается, и мы втроем смеемся. «Она та ещё невеста». Роз. И у меня для вас с Ликой подарок есть. Он достает из кармана конверт. Там все, что я знаю про твою семью. А это ваша дедушка и бабушка. Лик раскладывает перед малютками фотографии. Пусть так, но даже эти крупицы позволяют сохранить память о тех, кого уже нет рядом. Я не помнил своих родителей, но представлял их именно такими. Счастливыми и красивыми. На видеокассете, которую мне отдал Веня, было несколько сюжетов. Я совсем маленький с ним и дедом еду на рыбалку, сколько раз пересматривал, да дыр. Оказывается, Вениамин Петрович был близким другом моей семьи. Они работали вместе в научном институте, но в один момент Веня улетел за границу, и со временем связь с другом прервалась. Позже он вернулся в Москву, но найти моего деда не смог, потому что вся семья погибла при пожаре. Только меня успели вытащить из горящего дома. но я был слишком мал, убежал и стал беспризорником, а после детский дом. Мои документы сгорели вместе со всем, что было у семьи, поэтому Вениамин не нашел концов. Конечно, ведь звали меня Ваней, а не Ростиславом. Так бы никто и не узнал, кем я являюсь на самом деле, если бы однажды судьба не свела нас с Вениамином. Он заметил мое сходство со своим другом, но долго не мог предположить, что это непростое совпадение, и лишь спустя год начал по крупицам воссоздавать события прошлых лет. А только недавно он окончательно убедился в своей догадке, проведя расследование. «Я оказался тем самым Ванечкой, внуком его друга. Я благодарен ему за поддержку и за то, как много он делает для нашей семьи. Мы с ним почти сроднились. Я часто называю его дедом, даже не за глаза». Он не обижается и любит наших малышек, как своих правнучек, поговаривая, что его родная внучка еще не скоро остепенится. Поди дождись от нее потомства. Узнавать свое прошлое интересно и увлекательно, но еще лучше видеть будущее в глазах своих детей. И мы с Ликой точно не пропустим ни одно мгновение нашего семейного счастья в окружении любимых и близких. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.